Петрович и Кабели. Однажды Петрович пришел на работу с почетным эскортом. Здоровенная стая бродячих собак следовала за ним на дистанции, удерживаемой единственно лишь зверским выражением лица и грозной фублий. Проводив объект до входной двери, псы в томительном ожидании расселись у крыльца. — Петрович, тебе куда столько? — спросил Владислав Юрьевич, выглянув в окно. — Так на улице долбанных минус тридцать, — пожал плечами Петрович. — А ну-ка, ласточка не заведется. Этих прижом и на вызов. Владислав Юрьевич представил картину и решительно запротестовал. Нельзя столь откровенно и безостенчиво индуцировать родной город. Больница просто не рассчитана на такой наплыв пациентов. — Слушай, там же сплошь одни кобели, — задумчиво произнес Тимур, приглядевшись к стае повнимательней. «Я ни на что не намекаю, Петрович, но собачье чутье не обманешь. Ты себя хорошо чувствуешь? Может, раздражительность в последние дни была, внезапные слезы? Покусать никого не хотелось?» «Як, Макарек, вот как ты спросил, так сразу и захотелось!» Петрович двинулся на Тимура. «Петрович, Петрович, держи себя в руках. Нам еще сутки пахать, а ты тут без намордника». Тимур попытался спрятаться за Владислава Юрьевича, но при его комплекции получилось как-то неубедительно. «А в самом деле, Петрович, чё это они за тобой вдруг увязались? Может, ты какое заветное собачье слово знаешь?» — спросил Владислав Юрьевич. «У меня команда сидеть хорошо получается», — смущенно признался Петрович. Теща, светлая ей память говорила, что очень пронзительно выходит. Сразу говорила, ноги слабеют и неудержимо тянет на задницу шлепнуться. «Нет, не то!» Тимур осторожно выглянул из-за докторского плеча. «Ты давай напряги уже, дедуктивную извилину, а то так и придется по вызовам в компании мотаться. Чего в тебе сегодня такого нового и необычного?» Петрович задумался. Потом поглядел на новенькие унты, надетые по случаю мороза, хлопнул себя по лбу и принялся их снимать. «Вспомнил!» А он вытащил стельки и продемонстрировал их остальным. «Соседка презентовала. Она их из собачьей шерсти сваляла». «Я так понимаю, у нее сука», — спросил Владислав Юрьевич. «И судя по произведенному эффекту, еще и... М -м, выдающаяся». Петрович только развел руками. «Ну, блин, удружила», — огорченно протянул он. «А я-то думал, буду прям на ходу здоровье поправлять. Теперь только выкидывать». «Погоди, погоди!» — в бытовку зашел еще один доктор. «Ты стельки-то прибереги!» «Зачем еще?» — настороженно спросил Петрович. «Они тебя могут очень выручить. Кто знает, что в жизни может произойти? Опять же, рагнарек на носу!» «Хрен ли мне тот рагнарек!» — искренне удивился Петрович. «Ты не горячись!» — примирительно поднял ладони доктор. «Вот представь себе!» «Случился катаклизм, кругом разруха, без власти и голод». «Но...» «А ты надеваешь свои унты со стельками и неспешно так идешь ко мне в гости». «Нафига?» «Потому что я пригласил. Приходишь, значит, ко мне, весь в собаках. И...» «И мы с тобой спокойно пережидаем голодное время». «Доктор Ли, хватит меня подкалывать!» — возмутился Петрович. «Я твою собачатину ни в жизнь в рот не возьму!» «Странно!» — пожал плечами доктор Ли. «Ахе на той неделе уминал, аж за ушами трещало!» Петрович побледнел и схватился за живот. «Да пошутил я!» — рассмеялся доктор. «Но стельки ты все же не выбрасывай. Мало ли что!»